Глава первая. Неделю назад. «Саша, не реви! Ну найдем мы хозяина этого сперматозоида-оплодотворителя. Ну перестань!» Пыталась успокоить меня Тоня, поглаживая по спине. Но от этого ласкового жеста слезы почему-то лились еще сильнее. «Тоня!» Завыла я. Слова не шли. Я так и не смогла понять причину своих слёз. Радость или ужас? «Саш, ну я тебя прошу, давай успокоительного накапаю, да?» Я лишь покивала, пытаясь сдержать потоп. Распечатка с результатами ХГЧ уже давно превратилась в смятый комок. «Вот и хорошо, сейчас-сейчас». Закрутилась по небольшой кухне Тоня, доставая стопку с верхней полки и капая в нее отнюдь не успокоительное. Я уже хотела напомнить о том, что беременная, но подруга залпом выпила водку, скривилась, закрыв рот тыльной стороной руки со стопкой и громко выдохнула. Ох, «Это моё успокоительное, а тебе теперь только травяной ромашковый чай и алую букву нашить на рабочую униформу». Продолжала я оплакивать свою судьбу, которая умудрилась выкинуть такой фортель в моей жизни. А я-то думала, что скучно живу. Вот теперь мне будет весело. Стану матерью-одиночкой. Ребенка я ужасно хотела, но еще бы хотела, чтобы прилагалась семья с любящим мужем. От уложенной прически не осталось и следа. Темные волосы торчали в разные стороны. Тушь стекла под глаза, оставляя синяки не хуже, чем у панды. Саша, но тоже мне преступление забеременеть цыкнула на меня Тоня. Вот умела она так всё вывернуть, что и не проблема, а просто очередная жизненная задача. «Не забеременела, а залетела. Не пойми, от кого!» Снова сорвалась я в плач. «Я же так с утра перепугалась, что меня оттуда сдуло ветром и на лицо не посмотрела. Да я вообще ни на что не посмотрела». В памяти только увиденная татуировка на его руке отпечаталась, да и то только потому, что эту самую руку с себя снимала. И все? Мне все! Последнее я почти выкрикнула. Еще ты знаешь, где он живет, напомнила Тоня. «Сама же говорила, что выбегала не из отеля, а из дома. Домика в хамовниках. Значит, точно не бедствующий». Я фыркнула на это уточнение. Да, квартира в садовых кварталах мне даже во снах не снилась, а кто-то жил там и радовался. Он-то, может, не бедствующий, а я вот очень скоро ей стану. Какие копейки мне на работе будут платить по декретным? Тонь, может, аборт? Сама не знаю, зачем спросила о таком. Как посмела даже заикнуться. Мы ведь обе знали, то, что я забеременела — настоящее чудо. Да и мой гинеколог после осмотра сама до конца поверить не могла, что в моем теле прижилась жизнь. Я ведь усыновлять планировала. Свои — двадцать пять. А теперь — вот. «С ума сошла?» — Выпучила на меня глаза Тоня. «Саш, не смей даже думать о таком. Ты же себя потом проклянёшь. За деньги не переживай, за жилье тоже. Будешь у меня жить» чтобы на съем не тратиться. С ребенком помогу. А оплодотворителя вычислим. Ох, Тонь, может, не будем искать? Не знаю, мне от всего этого противно. Думаешь, такому дети в Подоле нужны?» Тоня посмотрела на меня серьезно. По глазам видела, что сейчас мне будут мозг вправлять. «Саша?» Протянула подруга ласково-ласково. «А деньги с неба падают. Знаешь, что похуже женской гордости?» Я покачала головой. «Женская наивность», — припечатала Тоня. «За гордость тебе бесплатно в детских магазинах товары выдавать не будут. И не забывай, мы еще не выяснили, что там на этом чертовом корпоративе реально произошло. А ты уже включаешь пластинку «понять, простить» и с гордо поднятой головой уходишь в закат. «Нет уж, будем докапываться до правды и заодно искать папашку». «Ладно», — пробубнила я себе под нос, соглашаясь с доводами. Что-то новость про беременность меня сильно шокировала, что я совсем откинула причину этой самой беременности. Сейчас не время залезать обратно в свой кокон. Скоро мне надо будет заботиться о малыше. И то не права. Помощь, в том числе и денежная, мне не помешает». «Но ты уверена, что насилия не было, Саш?» «Иначе...» «Нет», — перебила ее. «Точно не было. Я ж тебе говорила, что проснулась с таким блаженным счастьем внутри, будто рядом со мной любимый мужчина. Сомневаюсь, что тело бы так положительно реагировало, если бы все было иначе. Да и я сразу же к Тамаре Викторовне побежала». Тоня села на табурет рядом со мной и забарабанила пальцами по столу. «Да, ты говорила, но меня пугает, что ты ничего не помнишь. Не надо мне было уезжать и оставлять тебя одну. Но фирмы же приличные, клиенты солидные. Да и не один год с ними работаем. Я и подумать не могла». «Ну, Тоня, ты только не плачь, иначе я сама сейчас зареву». Обняла я подругу, чувствуя, как потекли первые слезинки. Гормоны мои устроили настоящую революцию, отчего мое настроение колебалось от минуса к плюсу за секунды. «Интересно, я до родов-то с такими перепадами доживу?» Тамара Викторовна говорила, что доживу, но по ее озадаченному лицу я сразу поняла, что многое и ее саму удивляло. «Посмотрим. Сейчас моя основная задача — доработать до декрета». Тонька обняла меня в ответ. И мы все-таки разревелись. Наплакались и поужинали летним салатом и фаршированными перцами. А за чаем Тони подняла вопрос про жилье. Саш, а может, ты уже сейчас ко мне переберешься? Деньги на съем будешь откладывать, комнаты свободные у меня есть. Так у тебя же там студия, свет настроен, место для косметики. Как-то виновато проговорила я. «Да проблема, что ли?» — фыркнула Тоня. «Перенесу в свою спальню. Там можно угол организовать. К тому же это так, хобби. Просто нравится со всей этой косметикой возиться, краситься. Так-то мне некуда. Тебе точно не в аудиторы надо было идти, а в маркетинг для бьюти-индустрии. Я люблю цифры и порядок», — улыбнулась Тоня. «Как ты свой миллион сортов муки?» «Мне интереснее анализировать, чем создавать. Поэтому работу я свою люблю». «Это хорошо», — подтвердила я. «Не представляю, как люди работают там, где не чувствуют себя на своем месте. Это ж счастье, Тонь, найти свое место». «Ты только сейчас это поняла?» — преснула подруга и рассмеялась. «Счастье — вообще вещь простая. Здоровье, реализация, любимые люди. Вот и все ингредиенты». А остальное — такая ерунда. Это ты так себя морально поддерживаешь из разбитого телефона? Пошутила я над Тоней, но она блеснула лукаво глазами и показала указательный палец, мол, одну минуту. Быстро ушла в соседнюю комнату, а потом вернулась с коробочкой с очень узнаваемым брендом. Я вытаращила глаза. Виновник смерти моего гаджета вчера извинился и презентовал вот такую замену. «Он стоит в десять раз дороже твоего!» выдохнула я, разглядывая красивый красный цвет корпуса. Я так и сказала, но слушать меня не стали, поэтому пришлось забрать. «Тонь, такие подарки просто так не дарят!» Я лукаво улыбнулась, намекая, что даритель точно неровно дышит к ней. Но Тоня забрала тонкий пластик из моих рук и закатила глаза. Голос у нее был какой-то грустный. «У этого мужчины, Александра Дмитриевна, есть невеста». А про «не стали слушать» — это в прямом смысле. Сунули в руки коробку, извинились и пошли дальше. «ВВП будет последним из мужчин, с кем я стану флиртовать». «Это был Владимир Владимирович?» — искренне удивилась я. Тоня мне про тот инцидент толком не рассказала, а сейчас я поняла, что ей не хотелось. Господина Потапова я знала, как раз готовила десерты для его корпоратива, который стал для меня роковым. Тоня ничего не сказала, только кивнула и снова ушла в комнату, чтобы отнести телефон. «Но ты им не пользуешься?» «Потому что подумываю продать», — сразу ответила Тоня со всей своей практичностью. «Зачем мне такой дорогой телефон? Мне и мой нравился на все 101% а деньги никогда не лишние. Он красивый. Этой красоты на неделю, а потом и замечать перестанешь. Вот лучше, чайник обновлю. Хочешь еще чашечку?» Уточнила Тони и нажала на кнопку подогрева. Я хотела сказать что-то еще в защиту красного красавца, но передумала. Тони ведь рационалист и всегда очень трезво все оценивает. И тут прямо в точку сказала. «Через неделю...» «Радость от новизны спадёт. Жалко только, что и к мужчинам у нее был очень прагматичный подход. В любовь она не особо верила». «А я вот все жду того единственного», — напомнил мне внутренний голос и добавил. «С животом от неизвестного красавца». Сомнений в том, что тот мужчина был красив, у меня почему-то не было, как и в дурости «Ожидания принца».